Глава 17. Движение к осмысленному космосу. Наша психика устроена в соответствии со структурой Вселенной, и то, что происходит в макрокосме, точно так же происходит в бесконечно малых и наиболее субъективных областях психики. Карл Густав Юнг. Продолжая исследовать другие области знаний, я пришла к пониманию того, что современное западное мировоззрение, которое у нас считается доминирующим, существует лишь в течение краткого отрезка времени, несравнимого с возрастом всего человечества. Многие из базовых положений нашей философии родились в периоды научной революции и эпохи просвещения. До возникновения этих двух движений главную роль в понимании мира играла религия. Определяя причину бытия, она придавала смысл человеческой жизни. Исходя из рациональных и физикалистических верований эпохи Просвещения, люди стали рассматривать космос как заведомо случайный и бессмысленный. По мере того, как научные достижения обеспечивали все больший контроль над природой, а прежние тайны мира получали объяснение, углублялось почтение к науке и возрастал скептицизм который сегодня проявляется в научном материализме. Считалось, что научный прогресс безграничен и в конечном итоге все можно объяснить научными методами. Да, мы стали свидетелями чудесного прогресса. Но верно также и то, что многие явления в мире остаются загадками. Вместо того, чтобы попытаться исследовать эти тайны, научный материализм решил их игнорировать. Преимущества западного взгляда на мир обошлись нам довольно дорого. Кроме прочего, мы платим за них экзистенциальными кризисами и психическими проблемами людей в современном обществе. Давайте посмотрим на некоторые различия между мировоззрениями и проверим, насколько надежен западный подход к пониманию мира. Материализм или анима-мундия. Современное западное мышление определяет границы между мной и другими, субъектом и объектом, человеком и природой, совсем не так, как ее видели носители целостного и экологичного мировоззрения, характерного для традиционных культур коренных народов, а также древние греки, средневековые схоласты, гуманисты эпохи Возрождения и многие другие. С их точки зрения весь мир и космос есть нечто одушевленное — анима-мундия, Для простоты я так и буду называть это мировоззрение, анима Люди, растения, животные, земля, звезды, планеты — все связано в единой живой матрице, которая сама по себе наполнена смыслом. Эти культуры находят смысл во всем, включая особенности погоды, поведения животных и движение звезд. Для них мир является разумным, преднамеренным, духовным, значимым, живым и целеустремленным и он выражает себя с помощью символов и архетипов. Человеческая психика рассматривается как часть космоса, а космос — как часть человеческой психики, потому что мы являемся микрокосмом в макрокосме. В этих системах считается, что люди могут получить подсознательный доступ к этой интеллектуальной матрице через измененные состояния сознания, достижимые посредством танца, пения, веществ и других методов. Например, в шаманизме избранные люди обучаются духовным и мистическим практикам, а затем становятся целителями или предсказателями, обретают определенную власть над законами природы. Культуры, основанные на мировоззрении анима-монди, внимательно поддерживают равновесие с природой, поскольку верят, что они тесно и божественно с ней связаны. Такой подход резко контрастирует с современным западным мировоззрением, которое рассматривает человечество как полностью отделенное от окружающей среды, другими словами, как субъект, отделенный от объектов живых и неживых. Смысл создается исключительно человеческим разумом и не должен проецироваться на внешний мир или космос, которые по своей сути случайны, механистичны и бесцельны. С помощью этой идеологии и вдохновленных ею научных достижений люди стремились подчинить себе природу и доминировать над ней, считая ее ресурсом, который следует использовать на благо человечества. Это патриархальное мышление во главу угла ставит рациональность, логику, рассудок, продуктивность, индивидуальность и иерархию как нечто более ценное по сравнению с эмоциями, интуицией, состраданием, равенством, внимательностью и партнерством. Все, что не согласуется с доминирующими принципами, пренебрежительно обесценивается. Дело, однако, в том, что, как выразился глубинный психолог Ричард Тарнес, у носителей анима Мунди космос повсеместно на протяжении бесчисленных тысячелетий воспринимался как осязаемо и самоочевидно живой и бодрствующий, всепроникающий, интенциональный и отзывчивый, информированный за счет вездесущего духовного присутствия, оживленный архетипическими силами и понятными смыслами. Ничего не получается. Современное западное мировоззрение подводит нас буквально на каждом шагу. Здесь я постараюсь показать это на примере духовных и мистических переживаний. В частности, мы увидим, сколько вреда идеология нанесла нам как интегрированному обществу, пытающемуся понять жизнь, а также отдельным людям на экзистенциальном уровне. Естественно, западное мировоззрение утверждает себя как доминирующее к другим типам мышления или способам бытия, которые бросают вызов его основополагающим идеям, Оно относится с пренебрежением, считая их иррациональными, примитивными, неполноценными или неразвитыми. Воззрения, противоречащие нарративам господствующей культуры, отвергаются путем насмешек. Если вы отличаетесь от других, вам дают понять, что ваши идеи и культура неправильны. Общественное давление требует от вас конформизма. Настаивая на приоритете западной мысли как единственной заслуживающей уважения, Запад унизил и маргинализировал все остальные культуры и народы. Женщины на патриархальном Западе тоже долгое время были отодвинуты на второй план. Вспомните о тех стереотипах, согласно которым женщины обладают более сильной интуицией, то есть внутренним состоянием, действующим независимо от рассудка. Является ли это простым совпадением, что затем нас учат не доверять своей интуиции? Реальная проблема, однако, заключается в том, что, согласно данным науки, некоторые из принципов, общепринятых со времен просвещения на поверку, оказываются гораздо более сложными. Я имею в виду, в частности, открытие, что полагаться на бессознательную или интуитивную обработку информации в определенных обстоятельствах может быть выгодно, например, для принятия решений. Тем не менее, если какие-то явления в западной культуре считаются невозможными и несуществующими, то веру в них уничижительно называют иррациональной, бредовой и даже постыдной, несмотря на то, что ее носители зачастую весьма здравомыслящие и высокообразованные люди. Здесь не учитывается опыт целых сообществ, представители которых способны воспринимать тонкую энергию и необъяснимые явления. Но из метаанализа Кардены мы знаем, что обоснованность таких явлений научно доказана. Более того, один возможный механизм трансцендентального опыта и восприятия тонкой энергии известен нам из отчетов Болт Тейлор, женщины-нейробиолога, у которой после инсульта отключилось левое полушарие мозга, отвечающее за рассудочное мышление. Доктор Тейлор продемонстрировала, что правое полушарие действительно воспринимает тонкую энергетическую динамику, иначе по сравнению с левым полушарием. Она пишет, «Я надеюсь, что ваш уровень дискомфорта по поводу таких вещей, как энергетическая динамика и интуиция, снизился, поскольку вы расширили свое понимание фундаментальных различий в том, как два полушария мозга совместно создают наше единое восприятие реальности». «Наше правое полушарие предназначено для восприятия и расшифровки тонкой энергетической динамики, которую мы воспринимаем интуитивно. После инсульта я управляю своей жизнью прежде всего за счет внимательности к тому, как люди, места и вещи воспринимаются мной энергетически». Вот еще одна цитата из книги доктора Тейлор. Наше правое полушарие воспринимает общую картину и осознает, что все вокруг нас, между нами, среди нас и внутри нас, состоит из энергетических частиц, которые сплетены вместе в некий универсальный гобелен. Поскольку все взаимосвязано, нет разделения между атомным пространством вокруг и внутри меня и атомным пространством вокруг и внутри вас, где бы мы ни находились. Сила, которая управляет нашей нервной системой и заставляет сердце биться, это просто энергия. Наши органы чувств получают энергетические сигналы, которые транслирует наш мозг. Если нужен образный пример, подумайте о том, как выглядит человек в объективе инфракрасной камеры. Пожалуй, не так уж это и глупо думать, что у некоторых людей правое полушарие мозга более чувствительно к тонкой энергии, чем у среднестатистического большинства. Если эти изменения произошли в мозге доктора болт Тейлор после инсульта, значит, такая возможность существует. Этноботаник Терренс МакКенна, описывая одну из своих экспедиций в Амазонию, признался, что привез с собой убеждения западного мира «наука способна доказать все» и «вера в магию, гадание и духовное исцеление, которыми занимаются амазонские шаманы, наивна». Но после нескольких психоделических сеансов он написал, Поначалу я был потрясен тем, что обнаружил. Мир шаманизма, союзников, изменений формы и магических атак гораздо более реален, чем любые научные конструкции, поскольку этих духов, предков и их другой мир можно видеть и чувствовать. Они познаются в необычной реальности. Маккена также полагал, что потеря связи с бессознательным умом или мировой душой — анима Мунди — живой матрицей, природы или духовным измерением и, видимо, полем нулевой точки, подтолкнуло человечество к тому кризису бессмысленного существования, который мы сейчас переживаем. Тут я согласна. Наше общество велит нам верить в то, что мы рождены в бездушном, безразличном мире и что мы сами должны взращивать в себе ощущение изолированности». Чтобы заполнить пустоту, современный человек предпринимает поиск, но не находит ничего, кроме тоски, разочарования и глубокой неудовлетворенности, а мгновения радости переживаются лишь поверхностно. Неудивительно, что в Соединенных Штатах наблюдается кризис психического здоровья. По данным Национального альянса по психическим заболеваниям различными расстройствами страдают около 20% американцев. При этом ощущается тревожная нехватка специалистов по поведенческому здоровью. Невозможно найти недостающие части самих себя или единства с сакральным миром в новой виртуальной игрушке, платье от Баленсиага или просторном доме. В эту категорию людей, страдающих психическими расстройствами, я включила бы ученых. Некоторые эволюционные теории гласят, что религиозные и духовные системы верований развивались как способы придать событиям смысл и тем самым защитить людей от страданий жизни. Давайте хотя бы на мгновение допустим, что эти теории верны. Почему скептики, поднимающие знамя западных ценностей, так старательно опровергают этот взгляд, если в нем явно присутствует эволюционная цель? Не ставим ли мы таким образом в невыгодное положение весь человеческий род? Как мы видели ранее, ученые разделились на два лагеря по признаку веры в высшую силу. И те, кто в нее верит, сообщили, что чувствуют себя некомфортно, когда выражают свои взгляды среди коллег. Почему мы лицемерим? Ради выживания в академической среде ученый должен думать, что в жизни нет смысла. И после этого нас еще удивляет высокий уровень психических расстройств, С одной стороны, научный мир снисходительно утверждает, что истории о религии и духовности предназначены для утешения людей и преодолевания трудностей, что эти механизмы помогают вынести адское человеческое существование на Земле. А с другой стороны, мы отказываем ученым в этой поддержке из страха перед остракизмом и стигматизацией. Ах, если бы я знала это раньше, до поступления в аспирантуру. Патриархальное западное общество — противодействует идеям, явлениям и модальностям, которые не согласуются с его ценностями и оправдывает это необходимостью защиты, особенно в контексте медицины и целительства. А это и вовсе отдельный ящик Пандоры. Обычно, когда люди говорят «это не доказано», они имеют в виду, что данное явление может причинить вред. Иногда их опасения не небезосновательны. Да, вера чревата тем, что может отдалить нас от науки. Однако современная наука и медицина тоже в чем-то нас подводят. В частности, я считаю, что западная медицина не служит физическому и психическому исцелению. Но мы же не желаем признать ее слабости и предпочитаем высокомерно подавлять децентрализованные, альтернативные и нетрадиционные идеи с помощью патриархальных и иерархических структур. Поскольку западное мировоззрение считает приоритетными внешние объективные данные, лечащий врач далеко не всегда по-настоящему слышит пациента. Хорошо известное следствие этого — историческое игнорирование субъективного опыта женщин-пациенток в западной медицине. Зачастую пациент видит осуждение со стороны врача, когда признается в том, что применял целебные средства из своей собственной незападной культуры. Я думаю, что людям следует оказывать поддержку в поиске всех полезных методов лечения, особенно когда западная медицина оказывается ненадежной. Защита от вреда необходима, но разве в здравоохранении не должно быть места состраданию, пониманию и инклюзивности? Как мы видели из метаанализа исследований бесконтактного исцеления, энергетическая медицина имеет некоторую многообещающую научную поддержку. Кроме того, ее на личном уровне поддерживает множество людей. Может быть, этого недостаточно для статистики, но для человека, испытывающего боль, это имеет огромное значение. Подводя итог, еще раз скажем. Некоторые аспекты западного мировоззрения несостоятельны, в частности, приоритет рассудка и эмпирических данных над интуицией и личным опытом, как следствие непризнания мистических и духовных аспектов мира и просто отрицание того, что мир имеет смысл. В результате люди и сообщества с другими взглядами чувствуют себя маргинализированными и неполноценными. Это приводит к дезинтеграции общества, к экзистенциальным кризисам и кризисам психического здоровья, а также сужает выбор способов исцеления. Движемся вперед! Я написала эту книгу не для того, чтобы просто пожаловаться на свой экзистенциальный кризис и трансформацию. Я действительно верю, что в нашем мировоззрении заложен огромный потенциал расширения. Его можно реализовать за счет включения доказательств духовных и необъяснимых явлений, потому что они указывают на сияющую переплетенную реальность, где поддержки у нас больше, чем мы думаем. Я вижу немало возможностей для продвижения вперед. Возможности исцеления. Что больше всего привлекло мое внимание в литературе по регрессии в прошлой жизни, а затем и в психоделических исследованиях, так это удивительное и обширное психическое и физическое исцеление, которое стало результатом этих практик. На мой взгляд, это самый важный вывод. Обширная литература об измененных состояниях сознания указывает на эффективное решение хронических проблем, психических и физических. Кроме того, я лично испытала на себе впечатляющие лечебные эффекты. Как упоминалось ранее, западная медицина, психиатрия и психология оставляют желать лучшего. И стоит ли этому удивляться, если мы знаем, что они используют неполные модели космоса, основанные на одном единственном мировоззрении? Я благодарна за то, что многие официально обученные практикующие медики признают эту проблему и работают над внедрением большего количества методов Устранение травм. В число этих врачей входят доктора Джеден Сигел, Габор Мате, Питер Левин и Бессель Вандер Колк. Но нам нужно нечто гораздо большее, чем небольшая когорта мыслителей с широким кругозором. Наше общество страдает от психических расстройств и неразрешенных травм. И мы выносим свои проблемы в мир, вместо того, чтобы сосредоточиться на самоисцелении. А это, возможно, самое важное, что можно сделать наше общество концентрируется на достижении материального успеха. Пришло время это изменить. Пора объединить все научные достижения, начиная с эпохи просвещения, с опытом психологии, обретенным за последние 150 лет, и другими мировоззрениями в дополнение к западным, чтобы исцелить себя и найти смысл жизни. Возможности науки. Чтобы справиться с гигантской задачей полного понимания космоса и человеческого опыта, наука должна выйти на междисциплинарную территорию, то есть честно преодолеть свои ограничения. Ученым необходимо искать знания в других дисциплинах. Так мы сумеем поместить научный материализм в более широкий исторический контекст человечества. Многие области гуманитарных наук, такие как антропология, история, незападных культур, этноботаника и другие потенциально могут предложить новые способы мышления для понимания природных систем и циклов. Философия поставляет субъективный компонент постижения сознания, который не может охватить наука. Нейробиология чрезвычайно хорошо разбирается в биологических механизмах, лежащих в основе поведения, особенно у животных, А клиническая психология дает нам представление о том, как формируется человеческое поведение, какие факторы способствуют исцелению травм и растворению межличностных проблем в реальном мире, а не в лаборатории. В то время как большинство современных исследований психоделиков проводилось в лабораториях нейробиологии, первоначальная обширная, всеобъемлющая и новаторская работа по использованию этих веществ для личного исцеления была проделана представителями, трансперсональной психологии. Если желаете встряхнуть свои мыслительные стереотипы, прочтите какие-нибудь работы Станислава Грофа, одного из основателей трансперсональной психологии. Кроме того, уникальные наблюдения и теории синхронности и о том, как человеческая психика неразрывно связана с космосом, представлены в глубинной психологии, особенно в работах Карла Юнга. Теперь, когда у нас есть научные и философские модели, помогающие объяснить духовно-мистические переживания, а также опыт интуитивистов, медиумов и энергетических целителей, не будет ли слишком диким предложить нам включить в этот разговор метафизику? Может быть, нам следует внимательнее прислушиваться к людям, которые утверждают, что чувствуют тонкие энергии? Может быть, предоставленные ими описания этих процессов покажут нам путь к получению ответов? Например, просматривая отчеты о достижениях нейробиологии, я нашла описание новой метрики мозга — гармоническое разложение коннектома, CHD, которая показывает спектр сознания от анестезии до психоделиков с возрастающими частотными гармониками. Прочитав об этом открытии, я сразу вспомнила, что приверженцы идеи New Age Частенько говорят о поддержании высоких вибраций для получения доступа к более высоким уровням сознания, поскольку это помогает находиться в одном потоке со Вселенной. Возможно, такое возвышенное состояние действительно позволяет нам лучше подключаться к полю нулевой точки. Сама не верю, что произношу эти слова. Конечно, мы видим огромный скачок. Этот пример я использую для того, чтобы продемонстрировать, как феноменологический опыт необъяснимых явлений может стать полезным для развития научной теории. В качестве еще одного примера Кеплер предложил измерять фазовые переходы в мозге с помощью фотонов. Может быть именно поэтому интуиты и медиумы используют слова ⁇ «энергия света» при описании мистических вещей. Раньше я закатывала глаза, слыша такие речи, но теперь увидела, как реальная научная модель предлагает нечто подобное в рецензируемом научном журнале. Я знаю, что это предположение граничит с богохульством и представляю себе, как ученые содрогаются при мысли об уважительном общении с людьми, склонными к духовности или метафизике. Я сказала бы им то, что говорили мне многие интуиты, которых я, стесняясь этого, посещала. Сойдите с коня. Уже есть некоторый прогресс в лабораториях. Пример — проект COPE в Ельском университете, где исследователи серьезно относятся к заявлениям людей, которые видят и слышат больше остальных. Например, интуиты, медиумы, мистики и те, у кого случаются визуальные и слуховые галлюцинации и исследует различия между теми, испытуемыми, кто способен вести нормальную и здоровую жизнь, и теми, у кого есть серьезные психические заболевания. И представьте, сколько еще нового мы можем узнать. Если мы возьмем модель космопсихизма, как всего один пример, и спросим, не является ли психическое заболевание, нарушенное связью с полем нулевой точки, как думает Кеплер, мы можем изучить такую возможность с помощью новой технологии или терапевтической практики. Кроме того, мы могли бы идентифицировать функцию переопределения у гениев и терминальную ясность и распространить ее применение на пациентов с черепно-мозговыми травмами, инсультами и деменцией. Возможно, используя недавно разработанные методы более легкого доступа к полю нулевой точки, мы сумеем лучше понять внутреннюю работу Вселенной, что послужит источником вдохновения для новых научных прорывов. Возможности безграничны. Это не научная фантастика. Я верю, что за этим будущее науки. Важно продолжать проводить традиционные научные исследования, потому что они действительно приносят пользу. Но крайне важно также инвестировать в исследования других моделей, отличающихся от научного материализма, чтобы начать заполнять пробелы в нашей теории. Пока вопрос о том, можно ли достичь согласованности между этими областями, остается открытым, но нам очень важно продолжать работать над этим. И еще одно. Если среди слушателей есть ученые, которые никогда не испытывали ничего мистического или духовного, я хочу пригласить вас попробовать. Пожалуй, медитация не потребует от вас больших затрат. Получите метафизическое предсказание любого типа — энергетическое, интуитивное, астрологическое или какое-нибудь еще. Если вы подойдете к этому непредвзято, вы будете просто удивлены. Я не обещаю драматического переворота в мышлении, потому что, как мы уже отмечали, существует множество неизвестных факторов, влияющих на подобные взаимодействия. Но что вам терять? 30 минут своего времени? Или, может быть, полтора часа, если вы послушаете показания трех разных интуитов? Рекомендую именно так и поступить, чтобы действительно получить более широкую картину. Возможно, вы придете к совершенно новому пониманию одного распространенного типа человеческого опыта. Перспективы для духовности. Я была яростно настроена против духовности, пока прежнее мировоззрение не подвело меня до такой степени, что я пожалела о собственном существовании. Благодаря гаданиям я, конечно, заигрывала с идеей о присутствии некоего общего смысла, структурирующего космос. Однако ничто не вынуждало меня переосмыслить свой взгляд на жизнь, пока мне не пришлось много раз столкнуться с духовными рамками реинкарнации кармы, особенно на примерах из клинической психологии и психиатрии. Поскольку мой разум лучше всего работает с механизмами, научные доказательства пси-явлений и космические теории сознания помогли соединить личный опыт с духовностью. Теперь мне комфортно признавать, я полагаю, что космос пронизан смыслом и в нем действительно есть духовная и мистическая составляющая. Идея осмысленного космоса сразу же уменьшила мои страдания. Добавление структуры реинкарнации, кармы и уроков души было бонусом, создав ментальную основу для понимания событий моей жизни. Если это наша жизнь, не единственная, если мы действительно переносим карму в следующей жизни — то разве мы не должны вести себя лучше? Что касается лично меня, то благодаря чтению всех материалов изменились мои поведенческие привычки и взгляды на жизнь. Конечно, я ни в коем случае не идеальна, но я стараюсь лучше осознавать свое отношение к ситуациям и людям, а также знать, насколько мои решения согласуются с моими ценностями. Как бы банально это ни звучало, я стараюсь действовать с любовью и пониманием. Это не всегда получается, но я стараюсь. Вот почему это называют духовной практикой. Мы, как все население планеты, можем начать более эффективно сотрудничать, скажем, для решения проблем в области социальной справедливости и изменений климата, если увидим истину. Мы все единое взаимосвязанное сознание. Давайте серьезно отнесемся к результатам проекта Global Consciousness который показал, что когда массовое сознание и внимание четко сосредотачивались на одном событии, генераторы случайных чисел вели себя не случайно. Совершенствуя свой внутренний мир, мы улучшаем и внешнее пространство. Ощущение глубокой взаимосвязи со всеми людьми может переключить наше внимание с различий между нами, на общие проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, такие как социальная справедливость, изменение климата и экономика. Личное эмпирическое доказательство тоже важно. Если бы 5% человеческой популяции при максимальной частоте сердечных сокращений испытывали какое-нибудь странное изменение, например, у них глаза приобретали бы фиолетовый оттенок на 10 секунд, но никто так и не провел бы исследования для количественной оценки и документирования этого эффекта, означало бы это, что эффекта не существует? Конечно, нет. Синдром фиолетового глаза был бы очень реален для 5% людей. И его не следует сбрасывать со счетов. К сожалению, западная культура вынуждает нас подвергать сомнению наш собственный опыт, но он важен. Подводя итог, можно сказать, перспективы духовности варьируются от поэтических до практических. В этой книге я пригласила вас в свое долгое путешествие потому что связать воедино необъяснимые явления, духовность, науку и методы исцеления в измененных состояниях сознания с самого начала было непростой задачей. Это было трудно не только понять, но и принять и вам, и мне. Я надеюсь, что заложила основу, которая легче покажет связи и перспективы этих взаимосвязанных тем. Если вы решите исследовать все самостоятельно, попробуйте тоже отправиться в такое путешествие. Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, я даже рискнула бы сказать, что вы можете попытаться освободить свое сознание, воспарить в космос, подобный океану, прикоснуться к божественному и вернуть немного волшебства в свою повседневную жизнь. Вы можете найти частичку себя, о существовании которой не подозревали. Как общество, мы должны поддерживать внутренние полеты через измененные состояния сознания, поскольку они способны приводить к решительному исцелению. Я также надеюсь, что мы сумеем соединить различные области знаний и тем самым экспоненциально продвинуть наше понимание космоса. Как естественное следствие, мы можем тогда более полно учитывать опыт и убеждения других. Хотя это не всегда очевидно, мы все-таки являемся одним великолепным лабиринтом сверкающего сознания.